Основной стратегической задачей Хрущёва было создание мощной сельскохозяйственной базы по производству основных продуктов питания. На это отводилось 20 лет. К 1960 году наша страна должна была выйти на рубежи, позволявшие обойти США по производству продуктов питания на душу населения. Многие цифры тогда оказались несбыточными. Ниже представлены данные о рубежах поставленных программой Хрущева и фактически достигнутых страной к 80-му году. Далее таблица по зерну, мясу, молоку, сахару, картофелю. Как видим, поставленные рубежи были реальными, хотя и не были достигнуты по ряду причин, о которых и пойдет речь. На чём основывались специалисты, закладывая такие, казалось, фантастические рубежи? В первую очередь, на тех темпах роста промышленного производства 56-61 годов, которые составили у нас 10,2% в год, у США 2,3%. Среднегодовое производство промышленной продукции на душу населения у нас увеличивалось ежегодно в среднем на 8,2%, в США на 0,6%. Более того, если в 50-м году в СССР производили менее 30% промышленной продукции США, то в 60-м году уже более 60%. Высокие темпы прироста продукции, жёсткая дисциплина труда, не был разложен пьянством, бесконтрольностью и воровством, неограниченные собственные сырьевые ресурсы давали серьёзный повод надеяться на достижение, если и не поставленных на 1960 год целей, то довольно близких показателей. По прогнозам демографов, к 1990 году население СССР должно было составить 313 млн человек, а к 2000 году достигнуть 345 млн человек. То есть, к 2000 году Советский Союз мог превратиться в такую мировую державу, справиться с которой сионистам уже было не суждено. Не смогли бы этого сделать уже и никакие коалиции любых стран Запада. Разве могли они это допустить? И как уже неоднократно было в этом столетии, заработали тайные пружины масонских лож и сионистских международных организаций, задействуя все свои рычаги по возрождению в нашей стране пятой колонны этих внутренних бурагов нашего народа. Уже в годы реформ, проводимых Хрущёвым, начался тихий саботаж и вредительство под маской некомпетентности, несогласованности, недосмотра и так далее. Технический уровень нашей промышленности был ещё на довольно низком уровне, и Хрущёв, понимая это, заставлял приобретать на Западе новейшее оборудование и целые заводы, чтобы сэкономить время и деньги на научно-технический разбег нашей страны. Однако оборудование приобреталось далеко не лучшее и не совсем современное, а часто даже устаревшее, о чем Хрущев даже сам лично и неоднократно говорил. На выпускаемом в стране оборудовании не стремились к достижению показателей близких к мировым. Хрущёв вспоминал: "Я был в Швеции и видел, как работают их дизели по 5.000 часов, а наши только по 500 часов. Их один дизель, а наших 10. Разве это мыслимо?" Позвонил министру Дементьеву, пригрозил И что же стали серьезно заниматься и добились, что наш двигатель проработал на стенде 7 тысяч часов. И сколько было таких случаев. Но разве это забота первого лица в государстве? Или вот вспоминает Павлов, бывший первый секретарь ЦК Комсомола. «Приехал он в 1959 году в Казахстан, отправился в совхоз «Красногвардейский», который уже Тьюорда стоял на ногах, там работал студенческий отряд. Жили плохо, не было даже самого необходимого: мыло, полотенца и так далее. Заставил начальника орса открыть склад, а там лежало всё необходимое и продукты: рис, крупы, макароны, безобразие было много. Или вот решили активно развивать движение за коммунистический труд. В общем, полезное дело, направленное на повышение производительности труда, которое за волокители извратили. Хрущёв поручил этим вопросам заниматься вместе с комсомолом и профсоюзом. Так в ЦСПС, которым тогда руководил Гришин, будущий первый секретарь, встретили это начинание в штыки, и волокители целый год. Показуха всегда была одним из важнейших элементов подрывной работы пятой колонны по созданию дезинформационного поля вокруг руководителей страны. С одной стороны, вводили его в обман, что жизнь у народа прекрасна и всего вы забили. С другой стороны, осуществлялось методическое озлобление народа против своих руководителей. Так, например, во время своей поездки во Владивосток Хрущев выступил там 6 октября 59-го года на митинге трудящихся. В своей речи он привел такой пример. «Вот, проезжая по дороге, мы встретили женщину, которая шла с ребятишками. Остановились, и я спросил ее, как у вас идут дела. Она ответила, что дела идут неплохо, и добавила, мы очень рады, что вы приехали к нам, что мне посчастливилось с вами встретиться». Батон помолчала и добавила: "В связи с вашим приездом нам в магазине подбросили обувь и ткани, и молоко, и многое другое. Почаще приезжайте, тогда товаров в наших магазинах будет больше. А как в магазинах со свежей рыбой? Ведь у моря живёте. Селёдки много, а другая рыба не всегда бывает. И так везде." Зачем тогда держатся на складах эти продукты и товары? Специально для показухи или для перепродажи по спекулятивным ценам? Разве это не вредительство? Или, например, такой случай, когда в небе над СССР сбили самолёт американского шпиона Пауэрса. Хрущёв скрыл, что лётчик жив. Собираясь на предстоящую встречу в Париже глав четырёх государств СССР, США, Англии и Франции, он хотел ошеломить своих западных противников, чтобы на этой почве решить вопросы, необходимые для нашей страны. Однако заместитель министра иностранных дел Яков Малик проговорился об этом секрете в беседе со шведским послом Шульманом. План сорвался, и пришлось его менять. А это ведь был сильнейший козырь СССР на международной форме по обвинению США в проводимой враждебной политике в отношении СССР. Яков Малик отделался лёгким испугом. Почему Никита Хрущёв так либерально относился к людям, приносившим вред нашей стране? Очевидно, потому что понимал Он остаётся у власти благодаря именно этим людям. Как большинство врагов Хрущёва, так и его друзей отмечали у него природную смекалку и неиссякаемую энергию в сочетании с достаточно невысоким культурным и интеллектуальным уровнем, отсутствием широты кругозора. Слабость к похвалам и влиянию на него различных групп и советников привели ко многим искривлениям и в политике реформ, и в моральном плане. Провозгласив на 20-м съезде КПСС о борьбе с культом Сталина, ЦК КПСС исходил из того, что культ личности противоречит природе социалистического строя и превращается в тормоз на пути развития советской демократии и продвижения советского общества к коммунизму. Прощё в конечном итоге наплевал на природу социализма и создал свой собственный культ затмивший сталинский. Он стал трижды героем социалистического труда и даже был выпущен фильм Наш дорогой Никита Сергеевич. Не зверяя Сталина, Хрущёв не задумывался над тем, кем стал бы он сам или любой член его политбюро, если бы им пришлось побывать на месте Сталина в тот страшный исторический период. Безусловно, Сталин совершил много ошибок, в том числе и трагичных, но были и великие заслуги. Более того, Мне нужно забывать, что он более 30 лет постоянно находился в колоссальном психологическом и физическом напряжении. После смерти Ленина, ажиотажённая борьба с сионистами, захватившими практически все рычаги власти в стране. После возвращения Троцкого за пределы СССР тяжелейшая работа по созданию индустриальной мощи страны, где всё приходилось держать под жёстким личным контролем и всё в буквальном смысле лично проталкивать. С этой работой тесно переплелась и борьба против саботажа, вредительств и диверсий, проводимых троцкистами, приведшими в конечном счёте к военному заговору против него. Затем война, победа в которой во многом определялась его волей. После войны тяжелейшая работа по восстановлению разрушенных городов и экономики страны, в сочетании с борьбой против недобитой перед войной и поднявшей уже голову пятой колонны, заговором против него членов всего на политбюро. По-человечески трудно представить, как Можно было всё это вынести. Не свергнув Сталина, Хрущёв создал трещину в фундаменте веры народа в своих вождей, а его ложь по многим политическим вопросам привела не только к печальному финалу для самого Хрущёва, но и ещё более усугубила падение веры народа. Ничего не может быть страшнее для государства, чем пораждение неверия. Оно губит на корню любые, даже гениальные начинания сверхэффективной реформы. Разрушение веры народа было их первым ударом по сплочённости и монолитности нашего народа.